Наверное, все это время она сдерживалась не ради меня, поняла я, а чтобы не портить ему настроение. Расстрогалась мать только когда пришла пора прощаться с дд Уже на лестничной площадке она спросила девочку на своем вымученном итальянском. «Тебе жалко, что бабушка уезжает, да?» дд воспринявшая ее отъезд как предательство, мрачно ответила «Нет».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 Я представила себе, как она сидит, положив ногу на ногу за обшарпанным столом, на котором стоит телефон. Наверное, они сенсы только что вернулись с работы, а Джонаро играет рядом. Я же говорила тебе, что разучилась читать. Да при тут это? Ты мне нужна, тебе на меня плевать. Снова молчание. Потом она обуркнула что-то, чего я не расслышала, наверное, выругалась и заговорила жестко, с досадой.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 Но голос звучал сдавленно, будто воздух вокруг нее затвердел, и слова перекрыли ей горло. У меня скрутило желудок, заболело вверху живота. Боль нарастала, но не от того, что она сказала, а от того, как она это сказала. Неужели она плачет? «Лила?» Воскликнула я в ужасе. «Что с тобой? Успокойся! Дыши! Дыши!»